Глава шестьдесят шестая. Сидеркрик, Невада. Пятница, второй августа две тысячи двадцать четвертого года. Эрик гнал со скоростью сто миль в час. Он мчался на север. На обнаруженной им и Марвином в банке записке, оставленной отцом Эрика, было написано следующее: Гай Минендо с равно Элис Марголес. «Позвони ей еще раз», — попросил Эрик Марвина, пока они мчались на север в сторону Сидер-Крик. «Сразу включается автоответчик», — ответил Марвин. «У нее либо телефон выключен, либо нет связи. Даже такой старик, как я, понимает это». «Просто попробуй еще раз», — крикнул Эрик, понимая, что рядом с Эллисом слон находится в серьезной опасности. Марвин попытался дозвониться. «Автоответчик!» «Отправь ей еще раз такое же сообщение». Марвин пробежался пальцами по экрану телефона Эрика, повторно набирая сообщение, отправленное ему уже несколько раз с тех пор, как они покинули банк. Эрис Морголес Гай Минендос Найди предлог уйти и позвони мне. Готово. Эрик задумчиво провел рукой по волосам. Найди номер полицейского управления в Бенди, это Орегон. Где? Просто сделай это, Марв. Понял. Марвин нашел номер, набрал его и передал трубку Эрику. Полицейское управление Бенда, произнесла женщина на другом конце провода. Здравствуйте, меня зовут Эрик Стамос, я шериф в округе Харрисон, Невада. У меня чрезвычайная ситуация и мне нужно поговорить с кем-нибудь из ваших, с начальником или с одним из заместителей. Вам нужно позвонить в 911? Нет, чрезвычайная ситуация там у вас. Мне нужно поговорить с кем-нибудь из начальства. Еще раз, как вас зовут, сэр? Эрик сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Шериф Эрик Стамос из округа Харрисон штата Невада. Одну минуту, пожалуйста. Казалось, что прошла вечность, прежде чем в трубке раздался голос. Шеф полиции Мортонсон, с кем я говорю? Привет, шеф. Это Эрик Стамос. Я шериф округа Харрисон штата Невада, и мне нужна ваша помощь. Конечно, шериф. В чем дело? Мне нужно, чтобы вы отправили группу в поместье Морголисов. «На винодельню?» «Да, сэр, там кое-что происходит. Если бы вы могли съездить туда и проверить, как там дела, я бы счел это личным одолжением». «Что случилось на винодельне, шериф?» «Это долгая история, и у нас нет времени, чтобы обсуждать все детали. Моя подруга на винодельне, и, думаю, она в опасности. Я не могу дозвониться до нее, и мне нужно, чтобы вы съездили туда и все проверили». «Как зовут подругу?» «Слоан Хастингс». «Слоан... девушка из новостей». Да, это она. Последовала короткая пауза. Номер телефона, с которого вы звоните, лучший способ связаться с вами, шериф. Да, сэр. Я сейчас поеду туда и дам вам знать, если что найду. Спасибо, шеф. Пожалуйста, займитесь этим как можно скорее. Я буду вам очень признательен. Выезжаю.